Глава 34. Битва. Я сказал, что Джонни Имс прибыл в свое управление пунктуально в 12 часов, но до этого случилось событие, которое должно занять на страницах нашей летописи почетное место. Событие столь важное, что представляется существенная необходимость описать его во всей подробности. Лорд Дегест. В разговорах своих с Имсом относительно настоящего положения Лили Дель всегда отзывался о Кросби сильным отвращением. «Будь проклят, этот злодей!» — говорил граф, и при этом круглые глаза его загорались огнем. Граф, конечно, употреблял эту фразу не для того, только чтобы сказать крупное словцо — Но, произнося ее, он придавал ей полное значение и старался выразить ей, что Кросби своим поведением вполне заслуживал подобное осуждение, как наказание за самый низкий поступок. «Ему следовало бы переломать все ребра», — сказал Джонни. «Не знаю, что на это сказать», — отвечал граф. «В настоящее время телесные наказания вышли из моды». Я бы ни слова не сказал против этого, если бы его заменили каким-нибудь другим наказанием. Во всяком случае, мне кажется, что такой мерзавец, как Кросби, не должен оставаться безнаказанным, а? Он еще не ушел от наказания, — сказал Джонни. «Пожалуйста, только вы не связывайтесь с ним. Не сделайте из себя дурака, а?» — заметил граф. «Уж если следовало кому...» отмстить жестоким образом за оскорбление, которое сделал Кросби, то мстителем должен быть Бернард Дель, племянник графа. Граф это знал, но при настоящих обстоятельствах не могло быть допущено никакое жестокое наказание. «Не так это делалось, когда я был молод!» — говорил он про себя. Как будто ни было, но по тону голоса графа, Джонни заключал, что слова графа далеко не согласовались с его мыслями, и потому снова и снова повторял самому себе, что Кросби не ушел еще от наказания. На Гествикской станции железной дороги Джонни взял место в вагоне первого класса, собственно, потому что его провожал лакей в ливрее графа де Геста. Не будь этого провожатого, он занял бы место подешевле. Молодушие, не правда ли? «Но скажите, не сделали бы вы то же самое, будучи на его месте?» «Совершенно ли вы уверены, что не сделали бы этого, хотя бы вдвое были его старше?» «Вдобавок к этой глупости Джонни Имс подарил еще лакею полкроны». «Надеемся, мистер Джон, скоро снова вас видеть», сказал лакей, понимавший, по-видимому, что мистер Имс Становился в своем роде господином в Гестрикском доме. Джонни заснул в вагоне и не просыпался до Барчестерской станции, от которой отделялась ветвь железной дороги. — Придется, сэр, подождать Барчестерский поезд, — сказал кондуктор. — Они всегда опаздывают. Джонни снова заснул, но через несколько минут его разбудил пассажир, торопливо вошедший в вагон. Поезд по бочной линии железной дороги пришел, наконец, в то самое время, когда кондукторы главной линии решили, что пассажиры их не могут ждать больше. Пересаживание мужчин, женщин и переноска поклажи совершилось поэтому весьма торопливо, так что занявшие новые места едва успели осмотреться. В вагоне джони, в котором до этой поры кроме него сидела еще какая-то старушка, Первым вошел старый джентльмен с весьма красным лицом. Остановясь в дверях вагона, он шибко бронил всех и все за то, что его торопили. — Сэр, вы распоряжаетесь как дома, — сказал голос позади старого джентльмена, прогнавший весь сон у Джонни и заставивший его выпрямиться. — Я вообще не дома, — отвечал старик. — Это я знаю! — и потому-то не хочу переломать себе ноги». «Торопитесь, сэр», — сказал кондуктор. «Я и то тороплюсь», — отвечал старик, заняв угол, ближайший к выходу, напротив старушки. Потом Имс ясно увидел, что первый из говоривших пассажиров был Кросби, и что он садился в тот же вагон. Кросби с самого начала не рассмотрел никого, кроме старого джентльмена и старушки». И тотчас же занял угловое другое место. Взволнованной торопливостью он несколько времени возился с своим зонтиком и с Поезд уже был на полном ходу, когда Кросби заметил, что против него сидит Джон Имс. Между тем как Имс инстинктивно подкорчил свои ноги, чтобы не коснуться до него. Он чувствовал, что лицо его раскраснелось. И сказать надо правду, на лбу у него выступил пот. Случай был великолепный. Во-первых, потому что ставил Джонни совершенно неожиданно в самое затруднительное положение, а во-вторых, представлял ему возможность осуществить свое желание. Как он должен держать себя в ту минуту, когда смертельный враг узнает его, и что он должен сделать потом? Нужно ли объяснять читателям? что Кросби тоже провел первые дни Рождества в семействе знакомого графа и что теперь тоже возвращался к должности. В одном отношении он был счастливее бедного имса, потому что наслаждался улыбками своей невесты. Александрина и графиня порхали около него, обходились с ним как с мебелью, принадлежавшую благородному дому де Курси, и в этом качестве он посвящен был в домашние тайны этой знаменитой фамилии. Два лакея, нанятые для прислуживания леди Думбелло, уже исчезли. Шампанское перестало литься рекой. Леди Розина вышла из своего уединения и постоянно читала Кросби проповеди. Леди Маргарита давала ему некоторые уроки в экономии. Высокопочтенный Джон, несмотря на недавнюю ссору, Успел занять у него пять гиней. Высокопочтенный Джордж обещался приехать к своей сестре на май месяц. Граф пользовался привилегией тести и называл Кросби глупцом. Леди Александрина беспрестанно и довольно язвительным тоном приказывала ему делать то одно, то другое. А графиня объясняла ему, что его долг в весьма естественном порядке вещей «Повиноваться каждому слову Александрины!» Таковы были рождественские наслаждения для Кросби, и теперь, удаляясь от этих наслаждений, он встречается лицом к лицу в вагоне железной дороги с Джонни Имсом. Взгляды соседей встретились. И Кросби сделал легкое наклонение головы. Имс не ответил на это и вместо поклона пристально начал смотреть в лицо Кросби. Кросби сразу понял, что они не должны знать друг друга, и был очень этим доволен. Между множеством затруднений, в которых находился Кросби, вражда Джонни Имса не тревожила его. Он не показал ни малейшего смущения, тогда как наш молодой друг был сам не свой. Кросби открылся хвояж, вынул книгу — и вскоре углубился в нее, как будто против него сидел совершенно незнакомый человек. Не могу сказать, чтобы Кросби мыслями своими не отрывался от чтения. Много было предметов, о которых он находил невозможным не подумать, но ни одна его дума не относилась до Джона Имса, так что, когда поезд остановился в Поддингтоне, Кросби почти забыл о нем а, выйдя из вагона, с мешком в руке считал себя совершенно свободным от дальнейшего беспокойства. Не то было с Джонни Имсом. С каждым моментом в голове его все более и более прибывали мысли о том, что он должен делать теперь, когда случай привел его в такое близкое соприкосновение с врагом. Джонни изнемогал под бременем своих дум, а между тем, когда поезд остановился, он ничего еще положительно не решил, С той минуты, как Кросби расположился против него, лицо его покрылось потом. Его члены отказывались повиноваться ему. Случай такой великолепный! А он так мало чувствовал уверенности в себе, что, казалось, не сумеет воспользоваться им надлежащим образом. Раза два или три он покушался было вцепиться в грудь Кросби в вагоне. Но его удерживало от этого мысль, что его осудит и общество, и полиция, если только он сделает подобную вещь в присутствии старой леди. Но когда Кросби повернулся к нему спиной и начал выходить из вагона, Джонни увидел, что ему решительно необходимо что-нибудь сделать. После того, что он говорил о настоятельной необходимости поколотить этого человека, ему не следовало выпускать его из рук. Всякого другого рода позор был бы сносен для Кросби. Опасаясь поэтому, что его враг ускользнет от него, он побежал за ним, и в тот момент, когда Кросби обернулся лицом к вагонам, с бешенством налетел на него — «Гнусный мерзавец!» — крикнул Джонни. «Низкий подлец!» И с этими словами схватил его за грудь, готовый уничтожить его. Толпа на дебаркадере была незначительная, но все же достаточное число респектабельных лиц сделали зрителями и свидетелями этой сцены. Изумленный до внезапным нападением Кросби отступил шага на два, чему, впрочем, много содействовало самое нападение — Он старался освободить свою грудь от руки Имса, но решительно не мог. Он успел, однако, ж отпарировать несколько положительных ударов, и в этом отношении обязан скорее неловкости Имса, чем своим усилием. С большим трудом мог он выговорить «Полиция!» И, само собой, разумеется, в ту же минуту раздался на дебаркадере призыв блюстителей порядка. Минуты через три три полисмена с шестью носильщиками овладели нашим бедным другом Джонни, Но это овладение состоялось не так быстро, как желал мистер Кросби. Окружавшие, пораженные внезапностью, позволили сражавшимся упасть на книжную лавочку мистера Смита, и там им сположил своего врага между газетами, а сам от избытка своей энергии очутился между обрушившимися на него грудами дешевых романов в желтеньких обложках Во время падения Джонни успел таки нанести кулаком своим весьма верный удар в правый глаз Кросби, удар, говоривший за себя. Таким образом, цель была достигнута. Кросби получил на первый раз приличное возмездие. «Гнусный бездельник! Мерзавец! Подлец!» кричал Джонни остатками своего голоса, в то время как полиция его отрывала. «Если бы вы только знали, что он сделал!» Между тем полиция окончательно им завладела. Само собой разумеется, что первое проявление сочувствия публики было на стороне Кросби. На него напали, и нападение сделано имсом. В груди британцев столько кроется крепкой любви к благоустроенному порядку, что достаточно было одних этих фактов, чтобы привести еще 20 человек в помощь трем полисменам и шести носильщикам. Так что если бы Джонни и желал, то не представлялось никакой возможности уйти. Впрочем, он этого и не желал. В минуты ареста его сокрушала только одна печаль. Ему казалось, что нападение на Кросби сделано было напрасно. Ему представился случай, и он не умел воспользоваться им, как бы следовало. Он оставался в совершенном невидении насчет счастливого удара и того важного факта, что глаз его неприятеля уже распух и закрылся, и что еще через час он сделается черным, как его шляпа. Это... «Отъявленный бездельник!» — восклицал имс, когда полисмены оттаскивали его в сторону. «Вы не знаете, что он сделал?» «Что он сделал, мы не знаем!» — сказал старший констебль. «Но мы знаем, что сделали вы!» «Послушай, Бушарс, где же тот джентльмен? Пусть и он идет с нами!» Другой полисмен и два или три носильщика подняли кросс без груды газет, и повели его за Джонни. Кондуктор поезда, знавший Кросби и знавший также, что Кросби приехал из замка Курси, счел за нужное проводить его. За ними последовало несколько любопытных, и в том числе какой-то услужливый медик, предлагавший Кросби немедленно поставить пиявки. Если бы Кросби позволили действовать по своему желанию, он бы преспокойно уехал, предоставив полное право и Джонни сделать то же самое, С ним приключилась большая беда, но он ни под каким видом не мог смягчить этой беды, предоставив законному преследованию и наказанию человека, который напал на него и нанес ему удар. Ему желательнее всего было, чтобы об этом как можно меньше говорили. Какая ему польза из того, что Джонни Имса возьмут под арест, и потом полицейский судья сделает ему строгий выговор? Это ни на волос не уменьшит его бедствие. Если бы ему удалось отпарировать удар, если бы вместо полученного фонаря он сам мог поставить фонарь своему врагу, тогда в клубе своем он посмеялся бы над этим происшествием, и его низкий поступок, быть может, несколько смягчился бы успехом в битве. Но ему не суждено было такого счастья. Теперь он принужден был подумать и решить, что ему делать». «Мы посадим его под арест вот в эту комнату», — сказал бушарс прикасаясь к полям своей шляпы. Через кондуктора на дебаркадере сделалось известным, что Кросби в некотором роде большой человек, частый гость замка Курси, занимает место и пользуется известностью в высших сферах столичного общества. «Судьи будут в Паккингтоне в непродолжительном времени, сэр, а до того он будет содержаться под арестом». В это время на сцену явился какой-то джентльмен, облеченный большой властью, и расспросил о причинах шума и беспорядка. Это был суровый чиновник, на лице которого лежала по видимому тяжесть всей железной дороги и всех паровозов. Чиновник, при появлении которого курильщики бросали сигары, а носильщики опускали руки, прекращая спрашивание незаконных подачек и прибавок. «Человек большой!» с видной осанкой, со скорой походкой в хорошо выглаженной шляпе. Это был смотритель де Бархадера, в распоряжении которого находились полисмены. «Потрудитесь войти в мою комнату, мистер Кросби!» — сказал он. «Стопс! Приведи ко мне того человека!» И прежде чем Кросби успел составить в голове свой план относительно дальнейшего образа действий, он, сопровождаемый кондуктором, увидел себя в комнате смотрителя, вслед за ним два полисмена ввели туда же Джонни Имса. «Что это все значит?» — спросил смотритель, не снимая шляпы. Он знал, как много личное его достоинство было обязано этому наряду. Обращаясь к виновному, он не замедлил нахмуриться самым суровым образом. «Мистер Кросби?» «Мне очень жаль, что вы подвергнулись такому зверству на моем дебаркадере!» «Вы не знаете, что он сделал!» — сказал Джонни. «Это гнуснейший бездельник! Он...» Джонни остановился. Он думал было сказать смотрителю, что этот гнуснейший бездельник сокрушил сердце молоденькой девушки, но раздумал. Ему не хотелось упоминать имя Лили Дель в таком месте, «И при таких обстоятельствах?» «Вы знаете, мистер Кросби, что это за человек?» «Спросил Смотритель». «О, да», — отвечал Кросби, глаз которого начинал уже синеть. «Это клерк в управлении сбора подати, его зовут Имс. Но позвольте вас просить оставить это дело». Смотритель, однако же, немедленно записал в свою памятную книжку Управление сбора податей. Имс. Нет, мы не можем допускать таких беспорядков на нашем дебаркадере. Я доведу об этом до сведения директоров. Вы сделали, мистер Имс, самый неблагоприличный поступок. Самый неблагоприличный. В это время Джонни заметил что глаз Кросби находился в таком состоянии, которое самым удовлетворительным образом доказывало, что поездка его не прошла даром, и вследствие этого он ободрился. Джонни нисколько не заботился ни о донесении смотрителя, ни о полисменах. Он видел только, что самое дело говорило в его пользу. Цель его была поколотить Кросби, и теперь, глядя в лицо своего врага, он сознавался в своей душе, что провидение было к нему «Весьма милостиво!» «Это ваше мнение», — сказал Джонни. «Так, сэр, это мое мнение», — отвечал смотритель. И «Я уж знаю, как представить это дело вашим начальникам, молодой человек!» «Вы ровно ничего не знаете», — сказал имс. «И не думаю, что вы что-нибудь узнаете». В Первой минуты, как я увидел этого бездельника в вагоне, я решился отколотить его. И, как видите, отколотил. Жаль, что в вагоне сидела дама, а то бы там ему досталось еще больше. Мистер Кросби, мне кажется, было бы гораздо лучше представить его полицейскому судье. Кросби не согласился на это. Он уверял смотрителя, что знает сам, как распорядиться этим делом чего, однако же, он вовсе не знал. Не позволит ли смотритель одному из служителей железной дороги нанять кэп для него и отыскать его багаж? Кросби торопился домой, боясь еще раз сделаться предметом наглости мистера Имса. «Могу вам сказать, что наглость мистера Имса этим еще не кончилась, Весь Лондон услышит о ней и узнает о ее причине. Если у вас есть совесть, то вам совестно будет показать свое лицо». Несчастный человек. Кто может сказать, что наказание не постигло его? В настоящее время он должен прятаться дома с подбитым глазом, с внутренним сознанием, что его прибил клерк из управления сбора податей, а в будущем он обязан был жениться на леди Александрине де Курси. Не имея надобности выходить больше на дебаркадер, кросби почти крадучись пробрался в кэп, куда два услужливых носильщика принесли его багаж. Но во всем этом мало было целительного бальзама для его уязвленной гордости. Отдавая приказание вести его на улицу Моунт, он чувствовал, что погубил себя, сделав шаг в жизни, который вводил его в родство с семейством графа де Курси. «Куда бы он ни посмотрел, нигде не видел утешения!» «Буд проклят этот мерзавец!» — сказал он вслух в своем кэбе. Но хотя звуки этого проклятия относились к Имсу, но в душе он проклинал самого себя. Джонни Имсу позволено было выйти на Дебаркадер и там отыскать свой саквояж. Один молодой носильщик подошел к нему и почти дружески сказал «Ловко!» «Очень ловко поднесли вы ему в самый последний момент, но только, сэр, вам бы следовало распорядиться с ним с самого начала. К чему вам было вцепиться ему в грудь?» «Было четверть двенадцатого, но, несмотря на то, имс явился в должность аккуратно к двенадцати».